Мисс Тфайс облила Грябова презрением и издала носовой звук. — Что с... — Не понимаете? — Ступай, тебе говорят, отсюда! — Мне раздеваться нужно, чертова кукла! — Туда ступай, туда! Грябов дернул мисс за рукав, указал ей на кусты и присел. — Ступай, мол, за кусты и спрячься там. Англичанка, энергически двигая бровями, быстро проговорила длинную английскую фразу. Помещики прыснули. Первый раз в жизни ее голос слышу. Нечего сказать голосок. Не понимает. Ну, что мне делать с ней? Плюнь. Пойдем водки выпьем. Нельзя. Теперь ловиться должно вечер. Но что ты прикажешь делать? Вот комиссия, придется при ней раздеваться. Грябов сбросил сюртук и жилет и сел на песок снимать сапоги. — Послушай, Иван Кузьмич, — сказал предводитель, хохоча в кулак, — это уж, друг мой, глумление, издевательство. Ее никто не просит не понимать. Это наука им, иностранцам. Грябов снял сапоги, панталоны, сбросил с себя белье и очутился в костюме Адама. Отцов ухватился за живот. Он покраснел и от смеха, и от конфуза. Англичанка задвигала бровями и замигала глазами. По желтому лицу ее пробежала надменная презрительная улыбка. «Надо...» — Остынуть, — сказал Грябов, хлопая себя по бедрам. — Скажи на милость, Федор Андреевич, отчего это у меня каждое лето сыпь на груди бывает? — Да полезай скорее в воду или прикройся чем-нибудь, скотина. — И хоть бы сконфузилась подлая, — сказал Грябов, полезая в воду и крестясь, — Бррр, холодная вода. Посмотри, как бровями двигает. Не уходит. Выше толпы стоит. Хе, -хе, хе И за людей нас не считает. Войдя по колено в воду и, вытянувшись во весь свой громадный рост, он мигнул глазом и сказал, — Эд, брат, ей не Англия. Мисс Тфайс. Хладнокровно переменила червячка, зевнула и закинула удочку. Отцов отвернулся. Грябов отцепил крючок, окунулся и с сопением вылез из воды. Через две минуты он сидел уже на песочке и опять удил рыбу.